Эта ночь случилась душной. Небо разлеглось на крышах, придавило воздух, и он послушно приник к земле, прогретый за день, пропылённый, вбравший в себя все городские запахи, начиная с кисловатого аромата свежевыпеченного хлеба и заканчивая резкой бензиновой вонью, что витала над стоянкой. Ночь мнужила звуки и плодила скудное городское эхо. Катило по улицам обрывки голосов и мелодий, собачьего воя и испушного кошачьего ора. Ночь сглаживала цвета и растворяла краски, мешала явь и навь, придавая теням объёмность, а тем, кто и вправду был живым и настоящим. Лоскостность, каковая давала шанс слиться с причудливым ночным миром. Человек шёл по краю тротуара, по бордюру, то и дело оглядываясь. Время от времени он останавливался, замирал в позе насторожённой и только головой вертел, вылавливая звуки. пытаясь вычленить тот самый опасный означавший, что за ним следят. Не получалось, вероятно, от того, что не было слежки, но человек всё равно останавливался, слушал. Он не мог позволить себе такой глупой ошибки. Нет, не теперь, когда всё уже завершено. Получилось, у него получилось, и никто ничего не поймёт. Да, вот именно, платить будет тот глупец, с которым свела судьба Счастливый случай, редкая возможность получить то, чего хотелось издревле. Старуха-то отказалась продавать, отказалась. Нет, её, конечно, можно понять. И сам бы человек в жизни не расстался бы с добычей добровольно. И теперь, периодически пугаясь неизвест чего, он принимался мять, давить кожаные бока старого портфеля, пытаясь нащупать то, что лежало внутри, то, что принесёт удачу. Дансел был везуч и силён, и супружница его сумела выстоять, сумела подчинить многих, а значит, плеть работает. А раз работает, то и у него всё получится. И, радуясь подобным мыслям, человек спешил, торопился уйти от места трагедии, случайным свидетелем, который он стал. Жалко, жалко девчонку. Но что поделать? Что поделать? Отдала бы сразу, глядишь, и жива бы осталась. Нет, он не чувствовал вины. Откуда вина, если не он нажимал на спусковой крючок? Не он и целился. Не он вообще придумал этот безумный план. Он лишь слегка подкорректировал, предложив помощь и получил плату согласно прескуранту. Всё как обычно. А если тот другой попадётся, молчать он не станет, но но недоказуемо. Ничего недоказуемо. Человек не убивал, не предавал. не сделал ничего, что вступило бы в противоречие с законом. Уж кто кто, а он точно знал, где та черта пересекать, которую нельзя. Да и плеть у него, с плетью он всесилен. Никто не осмелится предъявить обвинение, никто не осмелится отобрать, никто даже близко к нему не подойдёт. Улица, улица, перекрёсток с трубой фонаря. Шуроки полосы зебры на асфальте, которые в нынешнем свете казались не белыми, но жёлтыми. И снова дорога, дом, кусты и узкая полоска тротуара. Человек, замер на границе света и темноты, вздохнул, прижал к груди пухлый портфель соборванной ручкой и, решившись, ступил на асфальт. Нужно спешить. Нужно успеть вернуться домой до того, как кто-нибудь заметит его отсутствие, во что бы то ни стало успеть. Чем меньше лжи, тем лучше для дела. Куда? Стой, кому говорят? Да чтоб тебя! Резкий голос заставил шарахнуться, упасть в пропылённые жёсткие кусты и, несмотря на отвращение, забиться в них, замереть. Его не могли заметить, не могли. Он ведь не подходил. Он стоял по другую сторону двора, вот так же зарывшись в кусты. Он просто пришёл убедиться, что его коллега доведёт задуманное до конца. Стой, сволочь. Сердце стучало громко, оглушительно, вызывая приступы головокружения и сухость во рту. А ещё вдруг прибольно заломило виски. Нашли? Неужели нашли? Выследили? Но когда? Когда, когда, когда? Боль набирала обороты, накатывая волна за волной, грозя накрыть, грозя растворить. И портфель вдруг выскользнул из онемевших рук, плюхнулся на землю. А сил, чтобы нагнуться и поднять, не осталось. Только не сейчас, только не в финале, когда всё так хорошо сложилось, только не в ногу вдруг ткнулось нечто мягкое, горячее, завозилось, заурчало и разразилось лаем. Ах, вот ты где! Радостный вопль сумел пробиться сквозь пелену боли. Фу, место нельзя, я сказал. Собака, это просто собака, обыкновенная собака. Человеку удалось наклонить голову и посмотреть. Да, собака, неопределённой породы, здоровая, лохматая, счастливо скалящейся, чёрная. Не бойтесь, он не кусается. Шатун, фу, я кому сказал? Чёрная-чёрная, клыкастая, а в глазах её пламя подземного мира. Не знают, не понимают, за что? Нельзя, ведь у него же плеть. Он добыл плеть. Он теперь повелевает стигийской стаей. Мужчина, вам плохо? Шатун, сидеть. Мужчина, что с вами? Эй. Жёлтый свет, темнота, тень, зыбкие тени подземного мира. Собаки. Откуда столько собак? И в груди колет, колет, режет, режет. Дышать нельзя. Нельзя не дышать. Но до чего же больно. Он уже не слышал ни сирен скорой помощи, разорвавших тишину на кладчке, ни обиженного воя чёрного пса, которого хозяин привязал к фонарному столбу. ни обеспокоенных громких голосов врачей. Нет, он не умер по дороге в больницу, и продолжал жить уже там, в стерильной палате, в сплетении труб и проводов, под заботливым наблюдением системы жизнеобеспечения. Но, пожалуй, сумей кто-нибудь пробиться в забытьё Эльдара Викинтивича, увидеть то, что видел он, погружённый в кому сна. Этот кто-нибудь проникся бы жалостью и удивлением. Эльдар Викинтивич не хотел жить. Там в воображаемом мире его не было покоя. Во все стороны, сливаясь с каменным небом, расстилалась каменная земля, и ущельем непреодолимым лежало русло высохшей реки. И лодка стрещенная на днище, брошенное весло, туман и тоскливые голоса собачьего хора. И невозможность уйти. Грань между жизнью и смертью оказалась слишком уж широка для Эльдарова Кинтивича, но рассказать он об этом не мог.